Глава шестнадцатая. «Кто?» Я не договорила вопрос. Я хотела спросить, кто этот, мягко говоря, глупый человек, но идти на конфликт, взявший меня в плен андроидом опасно. «Разговоров достаточно, оденься, пожалуйста». Андроид подвел меня к двери, за которой оказался гардероб. Прохожу вдоль ряда вешалок и недоумеваю. Тут в основном только платье по колено, а то и вовсе в пол. «А есть нормальная одежда?» нет Кажется, андроид отрывается. Взяла первое попавшееся платье. Белое, воздушное, с кружевными короткими рукавами. Бррр. Совсем не мой стиль. Совсем не мое тело. Начинаю снимать пижаму и замираю. Смотрю на андроида. Выйди. Без особой надежды на успех произношу я. И, как это неудивительно, робот уходит. Переодевшись, выхожу обратно в спальню. Ты очень красивая. Зачем то похвалил меня андроид, оглядев с головы до пят? Рейден протягивает мне руку, чтобы я могла опереться. Жест игнорируя Не только сейчас, а вообще. Одна из тех самых странных привычек андроида, которые в современной жизни не встретишь. Только если раньше Рейден смиренно принимал отказ, то теперь сам всё равно взял мою руку и положил себе на сгиб локтя. Морщусь, но молчу. Кажется, мы с андроидом действительно поменялись ролями. Идём по пустынным просторным коридорам. Людей совсем нет. На пути иногда встречаются андроиды и роботы. Возможно, и вообще тут всего один человек. Хотя какой человек? Вернее, будет думать теперь о себе как о киборге. В саду хорошо, солнце, зелень. Беззаботно порхают бабочки. Им совершенно всё равно, что в мире людей меняется политический уклад, и мир захватили роботы. Причём, если так подумать, захватили уже давно, когда началась эпоха роботизации. А потом ещё эта истерия с бешеной любовью к андроидам. Прогулка выходит молчаливой и даже какой-то умиротворенной. Мы выходим к небольшому, но очень живописному пруду, вступаем на мостик. На середине пруда и останавливаюсь, облокачиваюсь на перила, чтобы посмотреть на многочисленных пестрых красивых рыб, которыми буквально кишит пруд, но вместо рыб обращая внимание на свое лицо. Мне ясном то и дело подергивающемся рябью отражение, Лицо разглядеть трудно, но мерцающие темно-синим цветом глаза легко. Оседаю на мост. На пути в сад, да и в той спальне не было ни одного зеркала. Теперь ясно почему. Мои глаза теперь светятся, как у Рейдена. Мне заменили глаза. Почему-то, несмотря на то, что все остальные новости я приняла стоически, это меня окончательно добило. Аминь. Рейден садится рядом со мной, обнимает за талию и притягивает к себе. Без замены глаз никак нельзя было обойтись. Они не заменены, улучшены. Твоё зрение после падения должно было сильно просесть. Теперь всё будет хорошо. Ты сможешь использовать свои глаза как самую современную фотокамеру. Видеть в темноте, сканировать людей и технику. Сейчас пока, чтобы тебя не шокировать, все эти опции отключены. Я научу тебя, как этим пользоваться. Рейден успокаивающе гладит меня по волосам. «Я хочу увидеть маму», — спустя пару минут сумела произнести я. Смотрю на воду, это немного успокаивает, умиротворяет. «Хорошо, немного позже». «А выходить мне отсюда можно? Или я тут заточена до скончания дней?» «Конечно, ты можешь выходить, в том числе и продолжать учебу, если захочешь. Только для поездок в общественные места тебе будет предоставлено «Сопровождение в виде нескольких боевых андроидов». «Чтобы не сбежала?» «Чтобы не убили. Или похитили». «С чего вдруг?» «Чтобы попробовать как-то повлиять на меня». «Не понимаю, как на тебя могут влиять через меня? Ты ведь робот. У тебя всё равно нет никаких эмоций». «Говорю это и впервые сама себе не верю. Сейчас все действия Рейдена говорят об обратном, иначе бы я сейчас здесь не сидела, в его объятиях». «Это не совсем так». «Что именно?» «Эмоции у меня есть». «Как такое может быть?» Рейден помолчал, я уже не ждала ответа, но потом он все же заговорил. «В своей самой изначальной стадии я не робот». «Что-что? Это как?» «У меня есть биологический отец, вернее был. Позапрошлая глава корпорации, которую я сейчас возглавляю». Мой отец был одержим идеей создания сверхсуществ, тех, кто мог бы взять себе всё лучшее, что может быть у андроидов и людей. И речь не о киборгах. Киборги, как считал отец, это всё-таки больше люди, с их несовершенной логикой и эмоциональными слабостями. Я даже не дышу, сижу тихо, как мышь, и боюсь шелохнуться, чтобы случайным образом не вспугнуть и не прекратить столь неожиданное откровение Рейдена. Андроид тем временем продолжает говорить, глядя прямо мне в глаза — и, как мне кажется, отслеживая любую мою реакцию. У меня, по сути, и не было матери. Меня изъяли на очень ранней стадии развития. Отец выращивал мое тело в искусственно созданной среде в ускоренном темпе. Еще на этапе зародыша начались мои первые изменения, призванные улучшить генетическую составляющую. Постепенно, на всех этапах развития, в моем исходном теле заменяли органы их искусственными, максимально улучшенными копиями. А еще позже меня укомплектовали и всеми современными технологиями и базами знаний. Я осознал себя, ну или, условно говоря, родился уже таким, какой есть взрослым, со всеми знаниями об этом мире. Я не выдержала. «Так ты все-таки киборг, выходит?» Рейден отрицательно покачал головой. «Человеческого во мне крайне мало, меньше, чем должно быть у киборга. К тому же киборги осознают себя все-таки именно людьми». я себя человеком как таковым не ощущаю. Чисто технически я все же именно робот. Мою память можно стереть, можно заблокировать многие мои функции. Меня можно запрограммировать, правда, не всем, а те, кто это действительно мог, уже мертвы. Тогда как тебя называть? Ты можешь называть меня Рейденом. Да, вот теперь мне нужна перезагрузка.